Глава 26 шестая «Конкорд» Эмилия помогла майдей усадить Суон на заднее сиденье тёмно-серого Ауди, который Скарпио вызвал по телефону, и попыталась объяснить, как Суон оказалась истекающей кровью в обсерватории на крыше старого дома Сиэтла. «Куда едем?» — спросила Мэйдэй. «В надёжное место» ответил Скарпио, сворачивая на дорогу. «Только не в больницу», — пробормотала Суон, прислонившись головой к плечу Пеппер. «Включить навигатор», — спросила Эмили с пассажирского сиденья, касаясь сенсорного экрана внедорожника. Скарпио помотал головой. «Я знаю дорогу». «Ты где шлялся?» — спросила Эмили. «Говорил же, что просто поищешь стоянку. Там не было места». А когда я попытался уехать, меня остановила полиция. Им якобы сообщили, что в чёрном внедорожнике кто-то опасный. На 20 минут задержали. Я пытался тебе позвонить, только телефон оказался взломан. Полиция кроликов постаралась? Кто же ещё? Твою мать! А по пути домой пришлось дважды уходить от слежки. А когда я наконец-то добрался, тебя уже не было. И как ты меня нашёл? «Толстяк?» — ответил Скарпио. «Твою мать!» — снова сказала Эмили. «Надеюсь, он с тебя ничего такого не стребовал». «Просто твитнуть пару раз о его непонятной крипте», — ответил скорпио вдавливая педаль в пол, чтобы успеть проскочить на жёлтый. «Тяжело было. Тебя долго там продержали». Эмили кивнула. но «Ну, теперь теперь-то уже неважно сказала она. «Почему это?» Оказывается, это измерение отрезано от мультивселенной, и мы скоро исчезнем. Скарпио кивнул. С нетерпением ожидаю подробностей. Сон на заднем сиденье разразилось хохотом. Эмили, Скарпио и все остальные рассмеялись следом, и на короткое мгновение конец света перестал так сильно пугать. «Всё с ней будет в порядке», — сказал Скарпио, когда они отсмеялись. «Врач уже ждёт». «Я и так в порядке», — сказала сон пытаясь присесть. «О, да», — ответила Эмили. «В полном». Сун продемонстрировала ей средний палец, что Эмили посчитала хорошим знаком. Скарпио посмотрел на неё. «Рад, что с тобой всё нормально». Эмили кивнула. «Взаимно». «Ну что?» — сказал Скарпио, бросив взгляд в зеркало заднего вида где нашла новых друзей. Сидящая сзади Мэйдэй громко фыркнула. Скарпио припарковался в переулке за шикарным рестораном на набережной, куда Эмили пару раз заходила, и вчетвером они помогли Суон выбраться из внедорожника и пройти через дверь на кухню. Со Скарпио во главе Они провели ее мимо настороженных су и посудомойщиков к побитому лифту в правом дальнем углу. Поднявшись в пристройку, они перекочевали во второй лифт, который привез их на сороковой этаж. Стоило дверям лифта открыться, двое людей в синих больничных халатах подскочили к Свон и подхватили ее под руки. «Куда ее повели?» — спросила Пеппер. «В гостевую спальню, всё уже подготовлено», — ответил скорпио Пеппер тут же пошла за врачами. «Пожалуйста», — сказал Скарпио, — «не надо им мешать». Пеппер остановилась и обернулась. «Там всё стерильно», — сказал скорпио «Меня попросили никого не пускать, пока её не осмотрят». «Отведи меня к ней», — потребовала Пеппер. скорпио шагнул ближе. «Без обид», Но я тебя не знаю и не собираюсь рисковать чьей-то жизнью просто потому, что у тебя проблемы с доверием. — Это у меня-то проблемы с доверием? — поинтересовалась Пеппер, подступив к Скарпио практически вплотную. — Всё хорошо, — сказала Эмили, осторожно перехватив руку Пеппер. — Мы друзья, я ему доверяю. Пеппер пронзила Скарпио взглядом, но всё же кивнула. «С ней работает один из лучших врачей в стране», — заверил Скарпио. «Ну да, ты-то можешь себе позволить», — сказала Пеппер. «Могу», — согласился он. «Поэтому, пожалуйста, иди поешь». «Я попросил подготовить нам всего и побольше. Если что-то не ешь, все аллергены должны быть подписаны». «Кто знает, что нас ждёт», — сказала Эмили. «Всем лучше поесть». «Уж не знаю, как вы», — сказала Мэйдэй нарушив воцарившееся молчание. А я бы сейчас хорошенько так бахнула в виски. Первое, что заметила Эмили по дороге на кухню, — это запах. Невероятный аромат пронизывал воздух. Он напомнил Эмили, ростбив с йоркширским пудингом, который готовила мама. Но по мере приближения к нему добавились другие запахи. Нотки рассола, Тёплый аромат хлеба с маслом, свежесть измельчённого базилика и рукколы и, разумеется, поджаренный на масле чеснок. Эмиля расслабилась, отпуская стресс последних часов и вместе с тем обнаружила, что адски проголодалась. На кухне их ждали тарелки с сыром и нарезками, устрицы, а заодно множество разнообразных пивных и винных бутылок, торчащих из ведерок, наполненных льдом. Играл медленный джаз. Не громко и не тихо, а ровно так, как нужно. Эмили точно знала, что поет и играет Чет Бейкер, только понятия не имела, откуда ей это известно. Она в жизни не слушала Чета Бейкера. Ну... «Что у вас там случилось?» — спросила Эмили у Пеппер, пока они наполняли тарелки рулетиками с лангустами и салатом капреза. «Я пошла за подмогой, а наткнулась на хреново на Скарпио», — ответила Пеппер. «Они с охраной как раз поднимались». Подошла Мэйдэй с тремя стаканами виски. Чокнувшись, они выпили. «Насчёт звон», — сказала Эмили. «Что она говорила о тихой комнате? Это наш путь домой?» «Да она была не в себе, Эм», — сказала Пеппер. «Ты знаешь того мужика с фото? Инженера?» «Нет». «Тебя же за ним прислали?» «Ну да». «А кто?» «Смотритель». «Наверное». «Наверное?» «Сложно объяснить». «Тебе много рассказали об этом инженере?» «Не особо. Только то, что он учёный и вроде как базируется в Сиэтле. Я ждала подробности, но поток обрубили». «А насчёт тихой комнаты?» «Всякие слухи». «Какие?» — спросила Эмили. «Да это выдумки», — ответила Пеппер. «Суон явно считала иначе», — заметила Эмили, вместе с остальными присаживаясь за большой дубовый стол. Она решила не рассказывать, что монолог Джули Фуруна был взят из пьесы с таким же названием. А её галлюцинация, по голосу очень похожая на отца Эмили, упомянула тихую комнату Кодом смити «Тихая комнаты миф», — ответила Пеппер. «Её не существует». Сон сказала, что её изучал Гейтвигский институт. «Может, попробуем покопаться там?» В этом потоке Гейтвиг просуществовал всего ничего. Офисы в Сиэтле и Сан-Франциско заброшены с 2008 -го. Там пусто. Эмили кивнула. Она и сама искала информацию о Гейтвигском институте, когда впервые попала в этот поток, чтобы через него выйти на родителей». Пеппер не лукавила. От института практически ничего не осталось. «И что же за слухи ходят о тихой комнате?» Пеппер проглотила устрицу. «Господи, какая вкуснотища!» «Тихая комната?» — напомнила Эмили. «Да, точно. Ну, в общем, говорят, — продолжила Пеппер, — что самые мощные радианты Мичема пересекаются в некой точке схождения, и что на этом месте построена комнаты. И те, кто в этой комнате окажется, получат доступ ко всем потокам мультивселенной. Верящие в тихую комнату утверждают, что она существует за пределами мультивселенной, а потому не подчиняется её законам. «Ого!» — сказала Эмили. «Говорю же, бредятина!» «Думаешь, Суон во всё это верит?» — спросила Эмили. «Кто же знает?» «Наверное», — ответила Пеппер. «Она столько крови потеряла». «Значит, тихая комната облегчает перемещение между измерениями?» Пеппер кивнула. «Даже если измерение отрезано от остальных?» — спросила Эмиля. «Теоретически, — ответила Пеппер, — да». «Хрень какая-то», — сказала Мэйдэй. «Тоже так думаю», — кивнула Пеппер. «Это сказка, да и какая разница. Даже если тихая комната существует, нам её не найти». «Почему?» — спросила Эмили. «Без игры сложно повлиять на нужные радианты», — ответил Скарпиус дверного проема. «Именно», — кивнула Пеппер в его сторону. «Значит, нам нужны кролики», — сказала Эмили. «Что возвращает нас к Роуну часу добавила моидей «Он единственный человек в перечне, то есть единственный игрок». «Это поправимо», — сказала Эмили. «В смысле?» — спросила моидей «Да ты на нас посмотри», — ответила Эмили. «Победитель шестой итерации, два помешанных на кроликах эксперта и я, которая вроде как спасла кусок мультивселенной, перезагрузив хреновый поток. Уж если мы не сможем отыскать кроликов, никто не сможет». «Ты правда веришь, что я выиграл шестую итерацию?» — с широкой улыбкой спросил Скорпио. «Что?» — сказала Мэйдэй. «Ты калифорниак? Победитель шестой игры?» Скарпио явно собирался ответить, но тут в комнату вошёл врач и кивнул в сторону Эмили. «Пациентка очнулась. Хочет с вами поговорить». «Со мной?» — переспросила Эмили. Врач кивнул. «Советую поторопиться. Не знаю, сколько у нас времени». «Вы о чём?» — спросила Пейпер но по её лицу было видно. Она прекрасно понимает, о чём он. Сон умирала. «Гостевая спальня» превратилась в маленькую больницу. Тут и там тихо пикали различные аппараты. А с небольшого леса металлических стоек совисали пакеты с жидкостями, кровью, физраствором и другими лекарствами. Сон лежала на слегка приподнятой кровати. Когда Эмили вошла, она открыла глаза и улыбнулась. «Привет». «И тебе привет». Подойдя, Эмили взяла Свон за руку и присела рядом на небольшой стульчик. «Хорошо выглядишь», — сказала Свон. «Ты тоже». Она улыбнулась. «Врёшь всё так же хреново. Как себя чувствуешь? Нормально. Ну, в меня влили хренову тучу морфина, так что сама понимаешь». «Ага», — ответила Эмили, стараясь не думать о том, зачем Свон морфин. но «Ну, так в чём дело?» Кролики в заднице, а мультивселенная умирает. Плавали, знаем. Увы, на этот раз только мы. Ну, хоть что-то. И игра не совсем в заднице. Скорее, она прячется. Прячется? Как? Не знаю, но это связано с инженером. Пеппер говорила, что её тоже прислали за ним. Что это за хрен такой? Насколько мне сказали, инженер отличается от всех нас. Его психическая и эмоциональная природа уникальна. Большинство людей проводят всю жизнь в родовом потоке, где прочно закреплено наше сознание. Большинство? Да. В отличие от нас и других профессиональных игроков-кроликов, большинство людей не замечают, что они перескочили в другой поток. Всё благодаря защитным механизмам психики, в том числе межпространственному смещению, и раздельному мышлению, когда любые противоречия игнорируются. Это позволяет мозгу приспособиться к новому измерению, пока сознание либо сливается, либо подменяется тем, что уже существует в конкретном потоке. С инженером всё по-другому. — Как? — спросила Эмили. — Смотри, наш с тобой разум привязан к родовому потоку. И только во время перемещения мы ненадолго соприкасаемся с сознаниями других измерений. Иногда при этом происходит слияние, но саму мультивселенную мы способны воспринимать только одним сознанием за раз. Ага. А теперь представь человека, который с рождения не привязан к родовому потоку. Человека, который в подростковом возрасте переживает расширение сознания из одного до масштабов бескрайней мультивселенной. «Учитывая, что все его ипостаси не разделяются, удивительно, как он вообще выжил. И совершенно неудивительно, что он вырос... таким». «Каким он вырос?» — спросила Эмиль. «В основном чокнутым». «В основном?» «Судя по всему, интеллект инженера настолько зашкаливает, что он способен осознавать концепты такой невероятной сложности, что нам и представить сложно». Очень жаль, что такой человек обнаружил игру. Почему? Представь, что человек с безграничной тягой к разрушению и полным отсутствием эмпатии может сотворить с механизмом уровня игры Орикера. «Да, думаю, я с таким уже сталкивалась», — сказала Эмили. Суон улыбнулась. Кроу даже близко с ним не стоял. «Значит, поэтому поток обрубили? Чтобы инженер никуда не ушел?» В своём стремлении понять мультивселенную, инженер обнаружил кроликов, начал играть, но быстро понял, что игра непростая. Тогда он решил, что победы ему недостаточно, он хотел большего. И ради этого был готов бросить вызов силам, стоящим за самой сутью бытия. — Это кто? — Никто, — ответил Свон. — Что? — Мы всё ещё говорим о кроликах? Да, но не только», — продолжила Свон. «Кроликами управляет самый совершенный искусственный интеллект в истории, работающий на квантовых вычислениях такой невероятной сложности, что они могли бы превратить нашу цивилизацию из нулевого типа в первый за 70 лет. Но игра Орикера — всего лишь вершина айсберга». «Цивилизация первого типа». «Шкала Кардашева», — ответила сон «Цивилизации первого типа используют все доступные энергетические ресурсы, включая Солнце, способные путешествовать среди звёзд и так далее». «Понятно», — сказала Эмили. «Только как это связано с вырезанием инженера из мультивселенной? Игра Урикера — невероятное изобретение. Но...» «Кролики просто заплатка, поверх гораздо более сложной и мощной системы». «Радиантов Мичема», — сказала Эмиля. Свон кивнула. «Именно. Инженер надеялся обойти игру, чтобы добраться до силы, стоящей за радиантами. Тайны, которая лежит в основе Вселенной». «Ему удалось?» — спросила Эмиля. «Нет. К счастью, игра Уорикера оказалась не такой уж простой». «Так, и что дальше? Куда инженер подевался?» «Я как раз к этому веду», — ответила Слон. «Итак, к моменту, когда инженер открыл для себя игру Орикера, она сильно продвинулась. Кролики научились считывать чрезвычайно запутанные закономерности и испугающей точностью предсказывать поведение определённых систем, каких, например, до всех, от погоды до фондового рынка, Но игра научилась предсказывать не только сложные системы. Ещё она умела отслеживать исторические события и современные поведенческие модели, а затем строить на их основе наиболее вероятные концепции будущего. Именно так искусственный интеллект и обнаружил угрозу. «Инженера», — сказала Эмили. «Да», — ответила сон Открыв для себя кроликов, он начал использовать игру для воздействия на мультивселенную, но не знал, что кролики следили за ним и решили, что его действия способны привести к окончательному и бесповоротному уничтожению всего и вся, включая саму игру. Поэтому и, как и должен был, предпринял меры. «Какие?» — спросила Эмиля. «Как и любая сложная система, обладающая высоким интеллектом, игра...» чем-то похоже на живой организм. А любому организму свойственно стремление к самосохранению. Так что ближе к концу восьмой итерации кролики начали исправлять проблему. Н некоторые, кстати, считают, что в этом и есть причина такого большого разрыва между восьмой и девятой итерациями игры. Как бы то ни было... К концу десятой итерации различные версии инженера населели всего пару десятков потоков, а к концу одиннадцатой он остался только в одном измерении — этом. И то было отрезано и должно скоро исчезнуть. Как только поток умрёт, инженер умрёт вместе с ним. Но для вас есть спасение. Сон замолчала, собираясь с мыслями и переводя дыхание. «Потом расскажешь», — сказала Эмиле. «Отдыхай». «Нет уж», — сказала Суон. «И вообще, я замечательно себя чувствую. Морфин — шикарная штука. Давай я оставлю тебя на часик. Не уверена, что у нас будет час Эмили». Эмили изо всех сил постаралась сдержать навернувшиеся на глаза слезы. Сжав ее ладонь, Суон притянула Эмили ближе. «Забудьте об инженере. Уже... Слишком поздно. Найдите тихую комнату. Только так вы спасётесь. Мы спасёмся, Сон. Заканчивай, она улыбнулась. Точно. Прости. Мы спасёмся. Быппер рассказала мне о тихой комнате. Она не верит, сказала Сон. Но комната существует. Если найдём её, сможем выбраться из обрубленного потока, спросила Эмиля. Сможем вернуться домой? Да, ответила Сван. Этот поток не тупика, лабиринт. Выход есть, но нужна карта. И ещё кое-что. Что? Тихая комната, мощный перевалочный пункт, но создано не для нас это, нечто совершенно иное. Сун кивнул в сторону своей одежды. Дай джинсы. Эмили передала свон джинса с соседнего стула. Та, порывшись в карманах, протянула ей небольшое устройство размером с кредитку, только чуть толще. У него был экран, то ли цифровой, то ли сенсорный, но сейчас он не горел. «Что это?» — спросила Эмили. «Таймер. Береги его». «Для чего он нужен?» Эмили ощупала устройство, но кнопок не обнаружила. «Когда это измерение окончательно начнёт разваливаться, на экране появится обратный отчёт». «Обратный отчёт? До чего?» Но Эмили уже знала ответ. «До конца». Она кивнула. «Ну, конечно». Сон улыбнулась. «Прости». «И сколько у нас будет времени?» «Не уверена. В прошлый раз дал 36 часов». «В прошлый раз? Когда я это застала?» «Ты про одиннадцатую итерацию?» «Да». «Потоки что, настолько часто разрушаются?» «Мы стараемся их спасать», — сказала Свон. «Мы?» «Я работаю на людей, ответственных за целостность механизма игры». «Ты про смотрителей?» — Свон кивнула. Эмили убрала таймер в карман куртки. Все вопросы о смотрителях она оставила при себе. Видела, что Свон угасает. «И это тоже возьми», — сказала та и протянула Эмиле фотографию ее родителей и инженера, которую показывала до этого. «Неужели он правда работал с моими родителями в Гейтвике? И порядочно. Какой-то знакомый. Он невероятно опасен, Эмиле. Увидишь его, беги. Да ему сейчас лет 90 наверное». Как он может быть настолько опасен, что кролики отрезали его от вселенной? Увы, вопрос не ко мне. А вдруг игра ошиблась? Вдруг он не тот, кто ей нужен? Игра не ошибается. Откуда ты знаешь? Моральная определённость тоже не по моей части. Я здесь просто в качестве страховки. Ну и как нам искать эту комнату? Несколько лет назад... Один смотритель из Константинополя сказал, что карта, ведущая к тихой комнате, находится у некоего «Конкорда». «Из Константинополя? Ты про Стамбул?» «Точно. Прости. Другой поток». «Что ещё за «Конкорд»?» «Старый друг. Я как раз направлялась к нему, когда получила наводку, что инженер скрывается в том здании, где вы меня нашли. Я заглянула, и вот итог». Поморщившись, она указала на рану. «Нашла его, инженера?» «Нет, его там не было. Зато была засада. Меня поджидали. Как же много их было. И что нам теперь делать?» — спросила Эмили. Но глаза сон были закрыты. сон Она снова потеряла сознание.